Часть 5. Заключительные мысли. Магический инструментарий. Я умышленно не рассказывал о магических принадлежностях до этого момента, так как не хотел, чтобы вы отвлекались от изучения базовых техник и освоения основополагающих магических практик. Это не значит, что магические инструменты не важны. Некоторые маги придают особое значение использованию магической атрибутики. это помогает им концентрироваться и достигать идеального состояния сознания. Перечни всевозможных видов магического инвентаря и его применения слишком длинные, чтобы полностью размещать его здесь, поэтому я дам лишь несколько примеров. Жезлы, сделанные из особых пород дерева, помогают улучшить конкретные магические качества. Жезлы с ручной резьбой, выполненные в определенные фазы Луны, чаши, отлитые из специальных металлов, Благовоние, чтобы создать разные состояния и обрести ясность. Особые травы, растения. Кристаллы, чтобы улучшить состояние ауры. Всевозможные виды камней, простых и драгоценных. Кости, дерево, растительные волокна и другие предметы, связанные с природной магией. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать в магической практике любой из этих инструментов. Я часто задействую их, потому что всякий раз, когда мы используем вспомогательный инструмент, это улучшает в нём заряд определённого типа энергии. Когда я вышел из тюрьмы, то начал использовать жезлы. Как вы понимаете, в камере смертников это было проблематично. Среди них есть один, который я применяю только во время малого изгоняющего ритуала пентаграммы. Каждый раз, когда я повторяю этот ритуал, энергии, которую я направляю через жезл, накапливается чуть больше, и через какое-то время сила жезла становится значительно мощнее. В конце концов он становится артефактом, способным творить грандиозную магию. Один из моих учителей практикует так называемую хаотическую магию, крайне персонализированную форму, которая задействует все системы убеждений, верований и современных технологий. Для изгоняющих ритуалов он использует специальный нож. Нож для него является священным объектом и больше нигде не используется, например, для резки овощей в физическом мире. Также он никому не позволяет к нему прикасаться. С годами инструмент накопил столь мощный постоянный заряд, что просто направленный в что-нибудь сторону, он способен вызвать нестерпимое покалывание в теле. при проведении магических ритуалов изгнания достаточно направить нож в заданном направлении, чтобы отразить нежелательный фактор. Я лишь хочу сказать, если вы чувствуете, что какой-то инструмент вас привлекает, ощущается правильным или каким-то образом вам помогает, тогда любыми способами задействуйте его в магии. Но не совершайте ошибку, считая, что использовать магические атрибуты обязательно. Это не так. Я понял, это пока находился в камере смертников, откуда не мог совершать онлайн-покупки и приобретать жезлы, вырезанные из лучшего ясеня, или ходить в магазины для адептов учений новой эры, чтобы купить сандаловые благовония и подобрать набор кристаллов для усиления ауры. Одни из самых мощных ритуалов за всю мою жизнь выполнялись без единого инструмента, потому что в тот момент в моём распоряжении была лишь энергия. которую я мог привлекать из окружающей меня вселенной. Магические атрибуты могут сослужить вам хорошую службу, но совсем не обязательны для магической работы, и моя история тому живое доказательство. Как я упомянул ранее, определённые предметы могут накапливать заряд, но магия находится не в этих предметах, она живёт в вас, а это значит, что у вас уже есть всё необходимое. Итак, нет ничего предосудительного в использовании реквизита. Главное, не стоит слишком зависеть от него или придерживаться ложного убеждения, что он необходим в практике. Что если вы попадёте в ужасную ситуацию и вам придётся срочно воспользоваться магией? Если вы чрезчур полагаетесь на любимую чашу, мантию или свечу, и в нужный момент их не окажется, ваша магия пострадает. Вы должны уметь творить магию в мгновение ока, не полагаясь ни на что, кроме себя самого и окружающей вас энергии. Возникает резонный вопрос, для чего тогда весь этот магический инструментарий, если можно обойтись и без него? Во-первых, одну причину я уже назвал. В отличие от предметов, которые мы используем как инструменты в физическом мире, ножи, пилы, машины и другое, магические предметы накапливают силу и с каждым применением становятся сильнее. Когда вы задействуете некий объект для определенного вида магии, со временем он собирает энергию и усиливает магический эффект. Кроме того, в начале пути некоторым людям легче выполнять магические действия, когда у них есть физический объект, на котором можно сфокусировать внимание. Если вы один из них, всё в порядке. Вы можете так хорошо освоить инструмент, что достаточно будет взять его в руки, чтобы перейти в изменённое состояние сознания, которое способствует магической работе. Если вы регулярно используете один и тот же инструмент во время определённого ритуала или магического действия, Ваше подсознание быстро связывает этот предмет с действием, а это помогает новичкам преодолеть сложности с концентрацией. И наконец, некоторым людям, включая меня, просто нравится коллекционировать магические атрибуты, лишь потому, что это доставляет им удовольствие. У меня есть несколько красивых жезлов, вырезанных вручную. Я приобретал их по случаю, так же как люди коллекционируют предметы искусства. Мне просто нравятся эти вещи. Её утончённость наполняет мою жизнь. Другие маги пассов во имя выполняют эту практику, но повторюсь, вспомогательный реквизит не является обязательным для магической работы. Всегда помните, можно коллекционировать магические предметы, но не они делают вас магом. С этой задачей может справиться только постоянная магическая практика.